Глава 7. Восточные государства и Македонская война. Взаимные отношения государств, возникших из монархии Александра Великого. Греция и Македония. Нападение Сирии и Македонии на Египет. Рим начинает войну с Македонией. Битва при Киносхифалах. Мир, освобождение Греции из-под влияния Македонии. Александр Великий положил прочное основание эллинизации Востока. На развалинах его монархии создалась целая система эллиноазиатских государств, главными из них были Македония, Азия и Египет. К началу VI века от основания Рима положение дел здесь было приблизительно таково. Македония представляла собой военную державу, прочно организованную и с хорошими финансами. В ней уцелела еще та здоровая народность, которая когда-то дала марафонских героев. Народность бодрая духовно, с живым чувством национальности. Из всех греческих племен македонине были более всех похожи на римлян. В Азии утвердилась династия селивкидов, Их царство обнимало то, что прежде составляло державу персидского царя. Эти земли эллинизированы были очень слабо, и сколько-нибудь прочной внутренней связи были лишены. В царстве селевкидов были особенно часто и сильны внутренние смуты. Наконец, в Египте лагиды основали абсолютную монархию. Население здесь было совершенно пассивно, но представители династии отличались выдающимися дарованиями и ловкостью. В то время как Македония в качестве родины Александра и Азия в качестве той страны, где он основал свою монархию, предъявляли довольно фантастические притязания владычествовать над всем Востоком и приносили жертвы этой мечте, лагиды преследовали чисто практические цели, развили до высокой степени торговлю и промышленность Египта накопили огромные богатства, и, главным образом, благодаря им Египет долго был неуязвим ни для Македонии, ни для Азии, хотя эти два государства, постоянно соперничая между собою, для действий против Египта всегда были готовы согласиться. От южной оконечности Каспийского моря до Гелеспонта, внутри Малой Азии и по южному берегу Черного моря Лежали отдельные второстепенные государства — Атропотена, Армения, Каппадокия, Понт, Вифиния. Тут же образовалось царство Пергамское. Граждане города Пергама почтили царским титулом одного из своей среды — Аталла. Который проявил большую энергию и дарование в борьбе с соседними кельтскими племенами и был основателем династии, представители которой отличались среди современных им властителей простотою нравов и интересом к наукам, искусствам и литературе. В самой Греции Афины были совершенно бессильны. Орелом старинной аттической славы окружены были ничтожные потомки великих предков. В Спарте Набис образовал царство бродяг и странствующих наемников, грубых и низких. Италийцы были тоже совершенно развращены постоянную службой в качестве наемников. Биотия находилась в полном упадке, Ахейский союз, казалось, возрождал лучшие силы Греции, но Арат среди пагубных ссор своих со Спартой впутал в дела Пелопоннеса Македонию и после этого македонские гарнизоны уже не выходили из пелопонесских городов. Наибольшее значение из греческих городов после смерти Александра Великого приобрели Византия, Кизик и особенно Родос. В них процветала торговля. Они разбогатели и играли немалую политическую роль, являясь защитниками свободы всякий раз, когда эллины где-либо отстаивали свои права. Против Македонии или в Азии или.